И жду переливчатых красок из снов. Подойду и опять отойду в глубины протекающих снов. Как ты лжива и как ты бела. Мне же по сердцу белая ложь. Завершая дневные дела, знаю, вечером снова придёшь. 5 апреля 1902 года.